Голова вторая. Первая пара, первые знакомства. «Арс, Решетов!» – шепчу я свое имя соседке по парте в аудитории. Миленькой такой, скромненькой куколке с пушистым облаком светлых волос и веснушками на курносом носике. «Арс?» – прыскает она в ладошку. «Это как полное имя?» «Арсений!» – недовольно бормочу в ответ. «Черт, глупая затея. Ну какой из меня Арс?» «Ну какой из тебя Арс?» – тут же зеркалит меня соседка. «Сеня!» морщусь. Такое имя глупое. Сеня. Как уж змея тянется, шуршит по ковреному. Я Лола, представляется она в ответ. Воск. Интересная фамилия. Ага. На этом разговор наш затухает, потому что в аудитории появляется преподаватель и с места в карьер закатывает тест на знания предмета. Стандартный спич про: "Забудьте всё, чему вы учили в школе, похоже, был ещё 1 сентября". Так что мне везёт. Судорожно вспоминаю всё темпичкали в школе, но в памяти мало что сохранилось. Всё же 2 года прошло. Кое-как черкаю что-то на листочке, соображая, что будет, если меня отчислят с первого же семестра. Вот зуб поржёт, конечно. На мгновение представил хмурую рожу зуба его бубнёшь, я так и его бубнёж. Я тогда думал, нафига таскаться все эти дома, вздрагиваю и начинаю усиленно думать, вспоминать. Ну, не впустую же школа прошла. К концу пары понимаю, что да, не впустую. По крайней мере, половина ответов есть. Соседка моя, шустренко разобравшись со своими заданиями, периодически поглядывает на экран смартфона. Ей сыплются сообщения в чатике, смайлики, картинки и прочее. Девичьё репедень. Никогда такое не нравилось. А, я тебя не видела с начала занятий. После звонка мы топаем в следующую аудиторию. Лола идёт рядом, хотя этого и не требуется. По крайней мере, я особого интереса не проявляю. Так, просто разговор поддерживаю. Ну да, я только приехал, отвечаю с интересом, оглядываясь. Не приходилось мне в высших учебных заведениях бывать, не сложилось как-то, а потом всё интересно и нравится. Атмосфера такая отличается от школы, взрослая, свободная, раскованная, полно народу, парни и девчонки, все по своим делам ходят или стоят группками общаются. Неожиданно накрывает тоска, и ужасно хочется тоже, как они, стоять с кем-нибудь и тупо болтать об очередной ерунде, типа вредного препода, зачётов грядущих или, может, каких-нибудь студенческих развлекух. Они же как-то развлекаются наверняка, но мне это недоступно. Универ выбить удалось, но если я начну пропадать по ночам на вписках и тусовках, зуб точно на цепь посадит, и никто ему ничего не сделает за это. «А откуда? Ты не местный?» Лола у неё нет. Ну, в принципе, ничего такого она и не спрашивает. Стандартные вещи. Давай, Арс, Сенья, соберись. Ага, я на юге жил, в посёлке рядом с Краснодаром. Название посёлка специально не говорю, потому что незачем. А то поймают ещё на мелочи какой-нибудь. Выкручивайся потом. О, как? Удивляется Лола. А, сюда чего занесло? Да так, брат приехал, ну и я с ним. А родители где? Там остались. Ага. А ты местная? «Да, я тут родилась». Лола с радостью переключается на себя. Рассказывает что-то, но я пропускаю мимо ушей. Ничего интересного. Всё стандартно. Родилась, училась, поступила и прочее. «Обычная жизнь обычного человека. Не про меня». Усмехаюсь грустно. «Слушай, а ты прикольней такой». Неожиданно Лола останавливается, смотрит на меня. Мы с ни одного роста, я, пожалуй, чуть повыше, но не на много. И получается так, что соседка мне прямо в глаза смотрит. Глаза такие выразительные, и ресницы. Ну вот зачем про них такие длиннющие, а? Я не ожидаю такой подставы, такого разглядывания тупо хлопаю ресницами и соображаю, как это всё в шутку перевести, а то сейчас ещё что-нибудь заметят, не для парня неподходящее. О, а ты глянь, а полуруслик-то у нас не из Заднеприводной? Девчонка уже нашёл себе. Эй, кудряшка, нафига тебе задохлик? На меня смотри. Гогат, задорный и громкий, раздается совсем рядом и заставляет нас с Лолой в смущении отпрыгнуть друг от друга. Утренняя компашка в полном составе. Чёрт, ну и везёт же мне. С утра напороться на, судя по всему, главных придурков универа, так ещё и в памяти у них отпечататься. Вот тебе и желание оставаться как можно незаметнее. И чего им надо от меня? Тихий, мелкий задрипыш. Я ступаю на шаг ещё, надеюсь свалить без разговоров, но тут один из парней прихватывает Лолу за локоть, резко разворачивает к себе. "А какая беленькая, а?" краснеет. "Гля, пацаны, краснеет реально. Девочка что ли?" "А отпусти!" пищит Лола, дёргаясь в хватке придурка. А я хмурюсь, потому что происходящее вообще перестаёт быть весёлым. "Да я не держу, я просто познакомлются. А ты вот такая девочка." А смотрит на дохлека очкастова. "Кудряшка, меня зовут Костяан." Опусти её. Чёрт. Это я что ли говорю? Да ну нафиг. Ой, ты разговаривать умеешь, мелкий. Иди отсюда. Девочка не для тебя, явно. Я перехватываю взгляд Лолы, испуганной и опасливой. Она с одной стороны ждёт моих действий как парня, а с другой боится их, потому что, ну, реально, разные весовые. И это с учётом отсутствия в их рядах утреннего хищника. И мне почему-то хочется думать, что при нём они вели бы себя по-другому. А сейчас парни явно на веселье, показывают всем, кто тут доминирующие самцы. И странно, что выбрали настолько неприметную личность, меня, а я ещё и ведусь. Праздник просто. Отпусти. Я подхожу близко, задирая голову, разглядывая небритую нахальную рожу костяна. тоже красивый парень. Они все в этой компании как на подбор. И зачем так странно самоутверждаются? Щенята. Конечно, отпущу, неожиданно покладисто соглашается Костян. Только попробую. И наклоняется к Лоле, целует её в губы. Соседка пищит, сопротивляется. Парни вокруг свистят одобрительно и ржут, глумливо поглядывая на меня. Типа, ну, что делать будешь, задохлик? Это же так весело унизить парня на глазах девушки. Так забавно. И почему-то меня эта ситуация выносит. Я могу просто уйти. Ну, кто мне лола? Никто. И что в конце концов с ней такого будет дальше? Да ничего. Потискнут и отпустят. Ну, перестанем мы после этого общаться. Ну, закрепится за мной слава труса и бегуна. Не плевать ли? Не плевать, очевидно. Потому что я делаю ещё шаг и резко перехватываю здоровенную ладонь костяна, выворачивая её нужным образом, беря на болевой. На самом деле это так просто, когда знаешь, куда жать, как крутить и как держать. Силы не надо совсем. Понятное дело, что долго такого мамонта я не удержу, но этого и не требуется. Костян воет, отпускает Лолу, тут же отпрыгивающей от него на пару шагов и натыкающейся на только подошедшего ещё одного участника утренних событий, на хищника. Он аккуратно отставляет её в сторону, окидывает взглядом композицию, удивлённо поднимает бровь. Ну да, есть чему удивляться. Парни стоят в изумлении. Костян воет, выгнув ладонь в неестественной позе. А рядом я держу Костяна. Отпусти его, командует хищник, оценивающе глядя на меня. Ну, я не Костян, слова сразу понимаю и отпускаю. Мамонт отпрыгивает, шипит, потирая запястье, а потом глаза его наливаются дурной краснотой. Ах ты тварь. Я разворачиваюсь, привычно опускаю руки, напрягая и чуть сгибая ноги. Большой шкаф должен упасть громко. Костян, завали! Резкий, жёсткий окрик. И Костян подчиняется. Это очень забавно выглядит. Только что нёсся на меня локомотивом, готов был в пыль растоптать, а тут прямо словно на стену натолкнулся. Gatёнаш, тварь мелкая. Костян, остальные тупо молчат. пялится на меня, на своего приятеля, на хищника, лениво изучающего меня. И вот есть чёткое ощущение, что он меня просчитал. И поза моя нарочито небрежная, и выражение лица, и руки опущенные. Ох, как мне всё это не нравится. Ну надо же так напороться в первый же день учёбы. Главное, чтобы зуб не узнал. А то ведь точно к батареям прикуёт. Не могу я без шума. Ну вот никак не получается. Ничего ж не делаю для привлечения внимания вообще. А оно само. привлекается. Пулрослик, а толку вы тренируешься? задаёт вполне закономерный вопрос хищник. Ни у кого. Это случайно всё получилось, бурчу, пряча глаза и отступая в сторону. Ну да, ну да. Больше не собираюсь участвовать в дискуссии, разворачиваюсь и топаю прочь с места событий, ощущая на себе пристальный изучающий хищный взгляд. Ох, чёрт. А, спасибо, Сенечка, Арсик, спасибо тебе. Лола догоняет меня, не стесняясь окружающих, словно и не заметивших недавних событий, обнимает, целует куда-то в шею, щекотно и мокро. Спасибо, ты настоящий, понимаешь? Я пытаюсь вывернуться в панике и смущении, но сосетка цепкая, как клещ, не отпускает. Весь вид на мне, благодарит чуть ли не со слезами, словно я что-то нереальное делаю, а не веду себя как обычный парень в присутствии которого обижают девушку. Ну, хватит. Ладно тебе, я ничего такого Нет, ты настоящий герой. Ты их не испугался. Спасибо. И тут она целует меня в губы долгим, горячим поцелуем. А я до такой степени офигеваю, что даже не уклоняюсь. Вокруг опять толпа, у люлюкают, хлопают, и на глазах у них отпихивает девчонку. Ну, как-то глупо. В итоге она отлипает сама, блестит глазками, вытирает интимным жестом мои губы от помады. Я поднимаю взгляд и натыкаюсь на компашку придурков. Они никуда не ушли, тоже смотрят шоу. Костян злобно бубнит что-то себе под нос, машинально потирая запястье. Блин, как баба, честное слово. Его приятели разглядывают нас, не улыбаясь, но и без напряга. Хищник смотрит хмуро и спокойно, переводит взгляд на Лолу, потом опять на меня, отслеживает, как она губы вытирает, усмехается, а затем подмигивает мне и уходит. Следом за ним в форваторе отупают его друзья, а мы идём в противоположную сторону на очередную пару. Вся эта тупая ситуация не занимает и 5 минут, а вот и каца мне чувствую будет долго.